Владимир Владин, о да. к радости! На внешне спокойном лице полковника только глубоко посаженные с хитринкой глаза выдавали волнение за людей, чью жизнь он оберегал на своем посту. Павел Петрович Двоекуров оторвался от книги и посмотрел в зеркало. Лицо было как лицо, и внешне спокойное, и внутренне тоже. Двоекуров попробовал попереживать за людей, чью жизнь он оберегал на своем посту, но у него ничего не получилось. Павел Петрович тяжело вздохнул и принялся читать дальше. Полковник прошелся по кабинету, подошел к столу, зачем-то перелистал, Лежащий там любимый Томик Лермонтова затем вынул из сейфа балалайку, и в тишине полялись величавые звуки девятой симфонии Бетховида. Двоекуров отложил к нему и снова задумался. Он давно уже чувствовал, что не только подчиненный но и сам генерал, который иногда вставлял в разговор латинскую поговорку, косо посматривают на него. Конечно, Павлу Петровичу подчину латынь была не обязательно, но уж что-нибудь, скажем, острое, украинское, надо было бы выпряменно употреблять. Пробовал он вставлять «неходыгрыцю тайновы чорныцю» или О, гарно Но все как-то не к месту получалось. После долгих раздумий и чтения соответствующей литературы полковник успокоился на пословице «Скоро только кошки родятся», за что рецидивисты дали ему прозвище Акушер. От всех этих мыслей Павел Петрович еще раз тяжело вздохнул. Вскоре на столе у двоекурова Уже лежал томик Лермонтова, а в сейфе находилась новенькая балалайка. С большим трудом Павел Петрович освоил с помощью самоучителя несложную мелодию песни «Светит месяц», но до Бетховена было еще далеко. Двоекуров начинал нервничать. Восстановление душевного спокойствия мешало еще и то, что генерал нет-нет, да и заявлял что-нибудь вроде «Учтите, Павел Петрович», Там с в третьей части надо давать почти престо не сбиваясь на анданте и, конечно, в реминорной тональности. — Слышишь? — отвечал полковник, и угрюм обрел в кабинет разучивать оду к радости. От всех этих гостей двоекорову показалось, что начало пошаливать сердце, Однако врачи ничего не нашли и даже не возражали против курения. Но все-таки он стал курить тайком. Правда, так, чтобы все видели, что он курит тайком. При этом лейтенант Курочкин подыгрывал ему как по нотам. — Вам же нельзя, товарищ полковник, — говорил он преданно. — Ничего, Ася. Задумчиво отвечал Двоекуров. — Вот закончим с Федоровым. Тогда и на отдых можно моторов подремонтировать. Федоров, или Федька-интеллигент, находился под следствием по делу о краже со взломом. Два месяца бился с ним двоекуров, и все без толку. Вот и сейчас предстоял очередной допрос матерого домушника, который славился тем, что никогда не кололся настоящий вор в законе. — Увидите, по возможности, устала, — сказал полковник. Допрос начался, как обычно. — Ну, так будем говорить, или по-прежнему в молчанку сыграем? — Суроло спросил у двоекуров. — говорить, гражданин следователь? — Не имею я отношения к этому делу. И не слушайте на Петю Косова. Он на меня инсинуацию возводит. Да и с точки зрения презумпции здесь абсолютный нонсенс. Вы попробуйте абстрагироваться. Нечего мне абстрагироваться. Я уже два месяца с вами абстрагируюсь. Кроме вас никто не мог. Не пейте косом. Ни академику В голову не придет Забрать у профессора Папирус. И по-древнеегипетски Никто, кроме вас, Читать не может. Академик тоже малость Лопочет. Бросьте заливать. Он и персидской-то С грехом пополам знает. Кишка у него тонка. для древнеегипетского. И полотно батичелли вы сперли. Больше некому. Не Боттичелли вовсе, а Джотто. Тут ваш профессор ни хрена не смыслят. Уж побольше вашего. Подлинный батичелли Какой же Боттичелли, если фактура и фон в точности, как у Джотто и мазок резкий? Вольно умные стали. — Да и откуда вы знаете, что Джотто, если не брали? — А я сточу итальянского искусствоведа Антонио Брюки штудировал. Там полотно и упоминается. Брюки на Боттичелли собаку съел. — Ну, хорошо. — Кого же тогда мог заинтересовать подлинник партитуры фантастической симфонии? Может, Хоровую Катьку. Катька точно не могла. У нее сейчас Марток в голове. Но и меня увольте. Я романтиками не интересуюсь. Последнее время меня Дебюсси и Равель волнуют. Ах, Дебюсси! Побогровял полковник. Уведите! Двоекуров в пенере метался по кабинету. Созунки! Барбаталон, Ревеля им подавали. Ну, я ему дам, Ревеля. А о, никогда я так не жаждал жизни. Не хочешь? Ты у меня еще, Арию, с колокольчиками запоешь. и разговарился. А уж Бетховена, наверное, и вовсе не считают. При мысли о Бетховене Павел Петрович вдруг резко затормозил. то есть ли да uh -huh. в этом что-то есть но конечно отличная идея на очередном допросе двоекурова было не узнать он улыбался пою федьку чаем угощал папиросами и вообще вел себя как радушный хозяин на вечеринке О деле полковник не поминал, боялся спугнуть. — Послушайте, Федор Иоаннович, ласково вопрошал двоекуров. — А ведь эти симфонии Ветховена во второй части чем-то напоминают вторую симфонию Гершвина в третьей части. — э куда хватили, гражданин следователь! У Бриттена лялое аллегретто, а здесь... Он ценится и как можно скорее. Фу, но же, скорее, обязательно скорее, иначе мощь пропадет. Ничего не скорее. Фу, скоро только кошки родятся. При упоминании о кошках Федька насторожился. Он понял, что его хотят завлечь в какую-то западню. Поэтому, придав своему голосу как можно больше достоинства, домушник спокойно сказал. И напрасываю это все, гражданин следователь. Не участвовал я в деле. Федька был тверд, как постовой милиционер. В жизни его и не так покупали, да всю бестолку. — Простите, — нежно сказал полковник, — я не об этом. — Вы лучше скажите, Бетховен труден для исполнения. — Это смотря что. — Лучше немецкого дирижона Адендрота, чего никто не может. — а Профессору я все равно не лазил. Ну, хорошо. А, например, девятая симфония. Христоматийно. Сейчас и ребенок на губной гармошке сыграет. Насчет дип того и не по адресу. Академика потрясите. Ладно. А, финал. Это самое... О, да, к радости. Легко осваивается. Расплют. Да и вообще у меня полный алиби. Я в этот день на выставку Миросмоношевили ходил. — Слушай, О, да как тут уж совсем вкратчем, — сказал полковник. — А ты бы мог научить. И на решение суда благотворно повлияет участь СМИ. когда искреннее признание. — Да не брал я ваши египетские папирусы, не брал. Их, и не толкнешь никому, что вы ко мне прицепились. — Успокойся, Феденька, но не брал, и двух синими с папирусами. Ты лучше скажи, а до пананайки можно? — — Что он на балалайке? — затравлено заорал Федя. — Бетховена! Может, вам и махана ксилофония? — Профанация в долгомать! Вы меня на гоп-стоп не возьмете, все равно не расколете. — Федя, да не нервничай нежно погладил его по щеке. — Ты лучше сюда. — глянь Павел Петрович подошел к сейфу и, пересиливая себя, как перед прыжком в воду, вынул баловальку. И уже совсем сжигая мосты, охрипшим от волнения голосом, бухнул с мольбой. Как человека прошу, научи Бетховину. «Надо, Федя!» Федька, интеллигент, обезумел. С минуты он смотрел, остекленел глазами на двоекурова, державшего инструмент, как подаяние. Потом уронил голову на стол И измученно сказал. — Ладно. Ваши дела. Пишите все.